Я короткую байку могу сказать про этот стишок. В том доме, в котором живет моя отрада в высоком тюрьме в Киеве, есть такой мальчик, на которого я езжу смотреть раз в месяц четыре, попить с ним чаю 15 минут и уехать домой. Вот в том доме, в котором он живет, с другой стороны, я как-то вышла, а мы, как-то я приехала, и он мне рассказал о том, что он влюблен, и что у него все очень хорошо. И мы договорились, что я, наверное, больше не приеду никогда в Киев, по крайней мере, к нему. Вот, и я выхожу с другой стороны дома, вижу табличку, на которой написано «Видыл реестрации смерти в мисте Киеве». Он реально живет двумя этажами выше отдела, который учитывает смерть вместе в городе Киеве. Как-то так это меня <смех> срезало, что этот, вот этот стишок написан в такси от этого места. Еще на вокзале. «И катись бутылкой по автостраде». Оглушенный, пластиковый, простой. Посидели час, разошлись, не глядя, никаких останься или постой. У меня ночной, 56 шестой. Подвези меня до вокзала, дядя. Ты же едешь совсем пустой. То, к чему труднее всего привыкнуть, я одна, как смертник или рыбак. Я одне из тех, кто лежит застигнут холодом на улице я слабак. Я одни из всех пьяниц и всех собак. Ты умеешь так безнадежно хмыкнуть, что, похоже, дело мое табак. Я бы не уходила. Я бы сидела, терла ободок стакана или кольцо. И глядела в шею, ключицу, горло, ворот, майки, но не в лицо. Вот бы разом выдохнуть эти сверла. Сто одно проклятое сверлицо, карандашный грифель. Язык кинжала, желобок на лезвии, как игла. Чтобы я счастливая побежала, как он довезет меня до угла. А не глухота, тошнота, игла. Страшно хочется, чтобы она тебя обожала, баловала и берегла. И напомни мне, чтобы я больше не приезжала. Чтобы я действительно не смогла.